Глава пятая. Эльвар. «Гребите вы, проклятая куча безмозглого троллевого дерьма!» — вопил Сайват, отбивая ритм на бочке с помощью каната, на конце которого был затянут узел. Эльвар стеснула зубы и надавила на весло, а мышцы в спине и плечах заныли от боли. Волна взметнула их драккар высоко, И драконоголовый нос устремился в синевато-серое небо, когда лопасть весла вошла в воду. Эльвар почувствовала, как в глубине живота засосало, будто при падении, когда корабль едва не потерял равновесие, соскальзывая с груди моря. Однако затем нос драккара устремился вниз, разрезая крапчатые от льда волны. Облако ледяных брызг взлетело над форштевнем и ветер швырнул их в спину Эльвар. Они застучали по плечам, словно градины. Эльвар стерла рукавом с лица снежную крупу, убрала за ухо светлую прядь волос, поправила весло, поймала ритм и продолжила грести. В этом общем движении она будто растворялась, мышцы растягивались и сокращались. Каждая жила горело огнем. Перед ней на скамье сидел Грэнд, заслоняя почти все поле зрения широкой спиной. Седые пряди в его волосах потемнели от пота и соленых брызг. Грэнд наклонялся, а затем вновь тянул весло на себя, и ритм этот отбивал толстобрюхий Сайват, что виднелся позади гребца. А еще дальше на корме стоял Агнар, ее Хевдинг. Он смеялся так громко, будто на дворе был день его именин, и чрево его было полно медовухи, и заплетенные в косу волосы развевались на ветру. Ладони его крепко охватывали румпель. Агнар сражался с рулевым веслом, пытаясь провести ярло волн меж двух изгибающихся мысов, а за спиной его грозовые тучи клубились над открытым морем. «Гребите!» — снова воскликнул Сайват, и 50 весел погрузились в белопенные воды. 50 спин согнулись и разогнулись, и ярл волн продолжал свой путь. «Берег!» — раздался голос носа Драккара. Эльвар почувствовала прилив новых сил, надежду на то, что скоро изнурительный труд закончится и мышцы перестанут гореть. Они довольно легко нашли сам остров Искальд. Его венчала гора, расчерченная яркими красными огненными жилами. Но найти пологий берег для того, чтобы пристать, оказалось задачей посложнее. Эльвар сгибалась и тянула весло на себя, сгибалась и тянула. Откуда-то позади доносились обрывки песнопений Краки. Порченая Тирт. лила темную магию, чтобы отогнать змеев и прочих морских везен от корпуса Драккара. Слева по борту показался отрок скалы из черного гранита. На выступах ее сидели тюлени и птицы-тупики, наблюдая за драконоголовым кораблем, что проносился мимо. Эльвар почувствовала, как море вокруг ярла волну успокоилось, будто повинуясь некому рунному заклинанию. Когда они скользнули в естественную гавань, грести стало легче. Волны утихли, и вслед за кораблем по воде потянулся белый пенный след. Агнар рявкнул, приказывая то сменить ритм. «Легче гресть!» — прорычал Сайват ты замедлил движение руки, что стучало узлом каната по бочке. Эльвар замедлила движение и почувствовала, как внутри бурлит возбуждение, смывая усталость. «Наконец мы здесь!» Агнар снова закричал. «Весла на борт!» — закричал Сайват. Он перестал колотить по бочке и зашагал по палубе. Миновал Эльвар и направился к носу корабля. Эльвар затащила свое весло внутрь, слыша, как другие весла постукивают, укладываясь на специальные стойки и закрыла отверстие в борту заглушкой. Когда ярл волн поплыл вдоль деревянного причала, раздался скрежет. Агнар закрепил румпель и зашагал по палубе, выкрикивая приказы. Эльвар встала и потянулась, слыша, как похрустывают позвонки в шее и спине, затем откинула крышку своего походного сундука. Она развернула кусок овечьей шкуры и вытащила оттуда клепанную кольчугу Та блестела от масла, которое защищало любимую броню Эльвар от ржавчины. С давно отработанной лёгкостью она подняла доспех, сначала продела руки в рукава, а потом подняла кольчугу над головой. Повернулась, встряхнулась всем телом, и броня скользнула на плечи и обхватила торс. Сначала Эльвар затянула тонкий пояс, который распределял вес кольчуги, чтобы он не весь приходился на плечи. а затем потянулась к перевязи, на которой висели меч, охотничий нож и топор. Подпоясавшись, она вытащила меч на расстояние вытянутой руки, чтобы убедиться, что он ни за что не цепляется, потом вернула его в ножны. Прием, которому она научилась у Гренда в тот самый день, когда ладонь ее впервые легла на рукоять меча. В последнюю очередь она вытащила из сундука вязаную шапку из грубой шерсти. надела ее на голову и подняла шлем из полированных металлических полос. Шею защищала бармица из склепанной кожи. Эльнер поправила шлем так, чтобы видеть сквозь глазницы как можно лучше, после этого крепко затянула ремешок. Затем ухмыльнулась Грэндо, который занимался тем же самым. В этот момент он как раз надевал кольчугу, поводя плечами. Он отвесил ей ровным взглядом. Лицо его было угрюмым и помятым. Это заставило Эльнер лишь шире улыбнуться. Затем она потянулась за своим щитом, что был прислонён к стойке возле Лейра, отцепила его и ухватилась за деревянную рукоять, погружая кулак внутрь Умбона. Потом она подошла к стойке с копьями, взяла своё и стала с нетерпением ждать приказа Фагнера, готовая к высадке на берег. Агнар выкрикивал подряд имена 10 или 12 называл тех, кому придется остаться на корабле, чтобы охранять его. Затем он приказал остальным, чтобы высаживались, и воины начали прыгать через леер с палубы на деревянный причал, к которому Сайват уже привязал швартовы. Эльвар и Грэнд были среди высадившихся. Крупные белые хлопья мешались на ветру со снежной крошкой, а облака над островом набухли и набрякли метелью. Эльвара огляделась по сторонам. Пирс вел к Галичному пляжу. Там на шестах висели сети, подготовленные для починки или растянутые для просушки. Ивовые корзины для ловли крабов были сложены в кучу перед несколькими коптильнями. Старый, прогнивший корпус выволоченного на берег судна был давно заброшен. На нем сидели крачки и серебристые чайки, наблюдая за прибывшими. Далее пляж резко переставал быть пологим, галька сменялась землей и на холме, возвышающемся над берегом, тесно жались друг к другу несколько десятков зданий, над которыми поднимались тонкие клубы дыма, исчезая в низком, напитанном снегом небе. За первой линией домов виднелись осиные березы, а рядом с ними еще больше зданий, будто присевших на корточки под низко протянувшимися ветвями. Далее холмы переходили в предгорье, превращаясь в высокие гранитные скалы, острые, как зазубренные зубы. Они поднимались к венчавшей остров Огненной горе. Тонкие красные усики рассекали скалы, светясь на фоне темного камня, словно огонь в горне кузнеца. В деревне началось движение. Из дверей хижин выходили закутанные в меха люди и смотрели на прибывших воинов. Одни бежали, другие хватались за копья и охотничьи луки. «Ненавижу луки», — подумала Эльвар и сплюнула на пирс, презрительно скривив губы. «Оружие труса! Как воин может заслужить славу в бою, убивая на расстоянии?» Она подняла щит, выкрашенный в красный цвет. В центре его были нарисованы стилизованный меч, топор и копье, сплетенные по кругу в виде орнамента. «Клянусь, всеми мертвыми богами тут холодновато», — пробормотал Бьор. Он улыбнулся Эльвар, перекинул щит за спину, притопнул и выдохнул в сложенные ладони облачко пара. Эльвар мельком взглянула на него, увидела интерес, блеснувший в глазах воина, и отвернулась. «Прекрасный день», — ответила она. На самом деле она чувствовала, как внутрь тела просачивается мертвенный холод, и мышцы ее остывали, тихо и безмолвно, словно при приближении смерти. За их спиной на волнах поскрипывал, медленно взлетал и опускался ярл волн, и сине-черное море было блестящим и неповоротливым в своих ледяных оковах. Здесь Далеко на севере весна была просто словом. «Эльвар, Грэнд, за мной!» — крикнул Агнер, и воины расступились, чтобы пропустить ее. Эльвар высоко подняла голову, зная, какую честь сейчас оказывает ей Агнер. «Самый молодой из его отряда». «Самый молодой и самый свирепый!» — подумала она, и нелегко было признать это, глядя на воинов, мимо которых проходила сейчас Эльвар. Каждый из них был покрыт боевыми шрамами и увешан смертоносным оружием. Она подняла глаза на палубу ярла волн и увидела, что оставленные охранять драккар воины тоже смотрят на нее. На носу корабля сидела, сгорбившись крака. Ее черные волосы, мокрые от пота и соленой воды, облепляли голову словно сломанные крылья ворона. Когда Эльвар проходила мимо, Тир повернулась, чтобы посмотреть на юную воительницу. А шейник и цепь при этом зазвенели. Один из воинов на корабле тут же дал ей пинка, и Тир вздрогнула, поднимая руки. Эльвар отвела взгляд. Агнар стоял и ждал. Поверх брони на его плечах красовался черный плащ из медвежьей шкуры, шею охватывала серебряная гривна, и серебряные же браслеты были на запястьях. В одной руке щит, другая покоилась на рукояти меча у бедра. На поясе у него висела изорванная, пропитанная кровью полоса шерсти. Светлые волосы на затылке были заплетены в косу, как подобает воину, а остальная голова выбрита до блеска. Когда Эльвар подошла, он застегнул шлем. Сайв, стоявший плечом к плечу с Агнаром, сердито глядел на Эльвар. Кольчуга туго обтягивала его толстое тело. На поясе висел бородовидный топор. Через плечо у него был перекинут пеньковый мешок, а в другой руке он сжимал цепь. К другому к концу цепи был прикован человек с длинными, всклокоченными волосами и глубоко запавшими глазами. Он сидел на корточках, дрожа от страха, завернувшись в рваный плащ из тюленьей шкуры. «За мной», — сказал Агнар Эльвар, когда она подошла. Затем развернулся и зашагал по пирсу. Следом за ним Сайват тащил Трелла на цепи, и шли Грэнт с Эльвар. Когда остальные члены отряда двинулись за ними, пирс задрожал. Агнар поднес к губам Рок и дунул. Звук, подхваченный ветром, заунывно зазвучал над берегом. Они сошли с пирса и зашагали по пляжу. Под сапогами у Эльвар захрустела галька. А перед ними уже собралась толпа. «Мы — лютая рать!» — прорычал Сайват своим глубоким, низким голосом. «Мы — истребители Везен, охотники напорченных, жнецы душ!» Если вы не слышали о нашей ратной славе, то мы с радостью поведаем вам о ней. За спиной у Эльвар раздались смешки и одобрительное ворчание. В толпе же перед ней слышался шепот, копошение и бормотание. Здесь собралось около 60 семидесяти жителей деревни, закутанных в тюлени шкуры и меха. За ноги некоторых взрослых цеплялись дети. Другие выглядывали из дверей хижин. Некоторые взрослые держали копья, часть из них была уже направлена на прибывших. Эльвар увидела, что лучники накладывают стрелы на тетиву. В их глазах читался вопрос. Их больше, чем лютых ратников. Они жилистые и суровы на вид. Эльвар знала, что лишь сильные могут выжить на Крайнем Севере, Там, где весь мир, казалось, ополчился против смертных, и Везен были больше и сильнее. Однако, какими бы крепкими ни казались эти поселенцы, они не были лютыми, закаленными в бою и в крови. Среди тех, кто стоял сейчас на берегу, всего несколько щитоносцев и ни одного человека в броне. Следи за ними ястребиным взором, прошептал Агнар Эльвар на ухо, останавливаясь. Сразу за его спиной застыли Эльвар, Грэнд и Сайват, а остальные воины растянулись широкой цепью. «Щиты!» — крикнул Агнар, Эльвар услышала, как за ее спиной с деревянным стуком смыкаются щиты, собранные из липовых досок. Раздались шарканьи и стук гальки. Воины перестраивались в защитную линию. «Среди вас есть человек!» — крикнул Агнер. «Его зовут Берак. Высокий, широкий, как амбар. Шрамы с одной стороны лица. С ним еще женщина и ребенок. Он прибыл сюда, должно быть, два или три дня назад. Отдайте его нам, и ваша кровь не запятнает этот берег». Эльвар смотрела на лица и в одних видела страх, В других — гордость, враждебность, гнев. Агнар вытянул из-за пояса рваную полосу шерсти и поднял ее высоко над головой. «Я найду его. С вашей помощью или без нее? Мой Гундур трел знает его запах. Он не уйдет от меня». Агнар швырнул окровавленный обрывок ткани мужчине, прикованному к цепи в руках Сайвата. Трелл глядел на шерсть так, будто она была пропитана ядом. Сайва дернул цепь с железным ошейником, что охватывал шею Трелла. «Хида, подчиняйся!» — прорычал Агнар, и на арабском ошейнике из глубины металла проступили пульсирующие красные жилы. Трелл заскулил, затем подобрал тряпку и зарылся в нее лицом, сопя и фыркая. «Ваш выбор — помочь или помешать», — продолжил Агнар. Он оглядел все лица в толпе перед собой, снял с пояса тяжелый мешочек с монетами и бросил его на берег перед собой. «Ваш выбор — заработать или погибнуть», — пожал плечами Агнар, будто ему было все равно, какой из этих выборов они сделают. Вперед выступил высокий человек, закутанный в меха и тюленьи шкуры, с копьем в руке и длинным ножом на поясе, рукоять которого была вырезана из моржового клыка. Его борода была заплетена во множество косичек, скрепленных костяными кольцами. — Я Хрут, Ярл Искольта, — проговорил он. — Ярл! — подумала Эльвар, недоуменно оглядывая его с головы до ног. «Где твое золото и серебро? Где твой меч и кольчуга? На материке тебя не пустили бы даже в хлев к ярлу!» «И я не знаю ни одного берака, что жил бы на моем острове», — продолжил Хрут. «Ты знаешь его», — ответил Агнар. «Но ты можешь не знать, что он порченный». Хевдинг прорычал последнее слово, брызгая слюной. Он тронут богами и принесет вам лишь кровь и резню. Не защищай таких, как он!» Эльвар заметила движение позади толпы. Высокий мужчина с копьем в накидке из белых лисьих шкур на плечах нагнулся и заговорил с девочкой, что стояла рядом. На вид ей было не больше семи-восьми лет. Та кивнула и кинулась прочь по берегу в проход между хижинами. «Там», — сказала Эльвар Агнару, указав копьем в спину убегающего ребенка. Агнар двинулся вперед, обходя Хрута, но Ярл шагнул вправо и заступил ему дорогу. Агнар остановился, оглянулся через плечо на Эльвар. «Беги за девчонкой», — сказал он, затем выхватил меч и воздух окрасился брызгами крови. Этот прием Эльвар отрабатывала каждый день, превращая извлечение меча из ножен в размашистый удар по диагонали, слева направо. Агнар замаскировал свой маневр щитом, и лишь когда Хрут увидел блеск стали, в глазах его забрежило понимание. Он успел убрать копье и попятиться, но меч Агнара разрубил древко, и кончик лезвия вонзился в бороду ярла, рассекая подбородок и нижнюю губу. Брызнула кровь, и из развороченной челюсти полетели зубы. Хрут зарычал от боли и ярости, а Агнар уже теснил его, подняв щит и нанося мечом удар за ударом. Толпа за спиной Ярла взвыла от негодования. Многие опустили копья и кинулись вперед. В воздухе запели и зашипели стрелы. Эльвар рванулась вперед, огибая Агнара и Хрута. А лютые ратники за ее спиной проревели боевой клич и пошли вперед, стуча оружием по щитам. Позади послышался хруст гальки, тяжелые удары сапог по земле. И не надо было оборачиваться, чтобы понять, это Грэнд побежал следом. Эльвар пронеслась краем толпы. Все были слишком сосредоточены на схватке Агнора и Хрута. спешили защитить своего ярла и не обращали никакого внимания на бегущих. Один из лучников натянул тетиву, обогнул сородичей с фланга, прицелился и выстрелил в кого-то из лютых ратников. С берега послышался крик. Эльвар свернула в сторону лучника, и крестьянин заметил ее лишь за мгновение до того, как она врезалась в него на полном ходу. Ударила врага умбоном считав в голову, и тот упал, словно срезанный парус. Эльвар замерла над ним, ища взглядом сбежавшую девочку. Нашла то место меж хижин, где та пропала из виду и побежала дальше. Почувствовав движение справа, Эльвар инстинктивно пригнулась и отшатнулась, поворачиваясь, чтобы подставить щит под удар». Остреё копья чиркнуло по её кольчуге, сверкнула сталь, а затем обод щита врезался в древко, отбросив нападавшую женщину в сторону. Эльвар тут же ударила мечом, глубоко рассекая плечо и спину копейщицы, легко прорезав защиту из меха и кожи. Из раны хлынула кровь. Женщина закричала, развернулась и шагнула вперёд, падая на колено. Она взмахнула копьём, пытаясь подбить Эльвар по ногам, Но тут ее голова будто взорвалась. Туда врезался топор Гренда. Выпавшее из рук копье загрохотало по гальке. Гренд зарычал и рванул топор на себя. Капли крови и мозги запятнали его лицо. Обменявшись с ним взглядами, Эльвар побежала дальше. Обернувшись, она увидела, что за ними следом несутся сайват Сайватстреллом и Бьер. Затем Эльвар оказалась среди зданий, пытаясь хоть как-то определить, куда побежала девочка. Она остановилась, сдерживая дыхание и прислушиваясь. Ветер доносил с пляжа лязг оружия и крики. Она напряглась, силой мысли отрешилась от них и услышала два голоса, один глубокий бас, почти рычание, и снова побежала. Пробираясь между беспорядочно построенных развалюх, огибая рыболовные сети, развешанные то тут, то там для починки, она добралась, наконец, до полуоткрытой двери, что покачивалась на петлях. Это был вход в хижину на задворках деревни. Деревянный каркас, плетеные стены грубо замазаны штукатуркой из глины и соломы. Снаружи казалось, что внутри поместится не больше одной комнаты. Эльвар замедлила шаг, подняла щит и осторожно заглянула в полуоткрытую дверь. Внутри мягко мерцал огонь. Грэнд вырос рядом с ней, и Эльвар жестом велела ему обойти хижину сзади. Воин молча кивнул, и Эльвар рванулась вперед, ударив ногой в дверь так, чтобы она врезалась в любого, кто стоял бы за ней, и влетела в комнату, подняв щит и высоко воздев копье. Она сразу крутанулась вокруг своей оси, чтобы защититься от любого затаившегося врага. Внутри никого не было. Посередине комнаты в твердой земле была выскоблена яма для очага. Внутри нее мерцало пламя. Над огнем, подвешенным на цепи, покачивался котелок. В нем булькало рыбное варево. Возле стен виднелись стол, три стула — Две соломенные лежанки. Эльвар с размаху воткнула нож в солому, а потом увидела, что в хижину просачивается свет через пролом в задней стене. Там у пола виднелась дыра, достаточно большая для того, чтобы сквозь нее мог проползти крупный мужчина. Затем в дыре показались сапоги Гренда и обмотки из серого сукна. Эльвар пнула стену. На пол посыпались обломки глины и пучки соломы. Ударило еще раз, и еще больше глина осыплась, обнажив плетение из ореховых прутьев. Свистнул топор Гренда, и целая часть стены рухнула. Теперь они стояли и смотрели друг на друга. Позади послышалось тяжелое дыхание и лязг цепей. Возле хижины появились Сайват и Трелл. Сайват с трудом протиснулся в дверь, загораживая свет. Трелл зашел следом. Опустился на корточки, прижался носом к земле и захрипел. Затем добежал Бьор. Лицо его раскраснелось от битвы и погони. «Это он!» — Сайват зарычал на Трелла. Мужчина в ошейнике заполз на лежанку и зарылся лицом в солому, шумно дыша. Затем взглянул на Сайвата и кивнул. Послышались шаги. В дверях показался Агнар. Меч его был красным от крови, от кончика до самой рукояти, а за спиной плотный ряд воинов. Он взглянул на Сайвата и Трелла, прорычав. «Где он?» Эльвар указала на дыру в стене. Грэнт уже высматривал на земле следы. «Туда», — проговорил угрюмый воин, выпрямляясь, и указал окровавленным топором в сторону заросли и тенистого леса, за которыми возвышалась гора острова Искольд, темная и мрачная. «За ними», — ответил Агнар.